Глава девятнадцатая Тони пошел навстречу своей вестнице, которая, заметив, как Роза покидает сад, торопливо окликнула ее. «Мисс Армиджер, не будете ли вы так любезны сходить за Эффи? Она была не готова», — объяснила она, поднимаясь по склону вместе с Тони. «И я не стала дожидаться, потому что обещала Полу встретиться с ним». «А его, как видите, здесь нет», — заметил Тони. «Это он так некрасиво заставляет вас ждать». Но ничего страшного, вы подождете со мной. Он посмотрел на Розу, когда они поравнялись с ней. А вы сходите и приведете ребенка, как наш джин просит, или такой поступок тоже и даже больше, чем прочие идет вразрез с вашими загадочными принципами. Вы должны извинить меня, обратилась Роза напрямую к джин. Мне необходимо написать письмо. Сейчас или никогда мне нужно успеть отправить его со следующей почтой. «В таком случае не смеем вас задерживать», — откликнулся Тони. «Я сам схожу, как только вернется Пол. Я тотчас же отправлю его к вам». И Роза Армиджер чинно удалилась. Тони проводил ее взглядом и воскликнул. «Ей-богу, она как будто сама себе не доверяет». Он оборвал свою фразу щелчком пальцев, и Джин удивленно переспросила. «Не доверяет в чем?» Тони замялся. «Да так, ни в чем. Малышка в порядке?» в полном, но Великая и Ужасная Горам постановила, что сначала ей надлежит съесть свой обычный полдник, и Эффи в огромном слюнявчике поверх всех своих лент и оборок только приступила к этой чрезвычайно торжественной трапезе. Тони не сдержал удивления. «Почему ей было не съесть свой полдник тут? Этот вопрос вам стоит задать Великой и Ужасной Гором. А вы сами ее не спросили?» «Я поступила умнее. Я угадала ответ», — сказала Джин. «Она не доверяет нашей кухне». Тоня рассмеялся. «Она опасается ядов?» «Она опасается конфет и пирожных. И сластей всевозможных». «Да, здесь ей впрямь довольно всевозможных сластей. Что ж, предоставьте тогда бедную малышку, вы ведь все делаете из нее маленькую принцессу, ее кухарке и дегустатору». «Как того требует строгий королевский протокол, и погуляйте со мной, пока пол не придет за вами». Тони взглянул на часы и окинул взором раскинувшийся перед ними сад, где неподвижно темнели тени деревьев, и долгий летний день наливался зноем. «Здесь так спокойно, а у нас еще полно времени». Джин согласилась так тихо, что ее шепот был похож на дуновение ветерка. «Полным-полно». В ее словах звучала такая умиротворенность, будто в этот чутный день само время остановилось, чтобы угодить Тони Бриму. Тони и Джин прошли несколько шагов, но он снова остановился, чтобы задать ей вопрос. «Вам известно, чего Пол хочет от вас?» Джин на мгновение опустила глаза на траву у себя под ногами. «Думаю, да». Она без стеснения, с неожиданной серьезностью посмотрела на него. «А вам, мистер Брим, это известно?» — спросила она. «Да, мне только что об этом поведали». «Мисс Армиджер?» «Мисс Армиджер». А ей, судя по всему, сказал об этом сам Пол. Девушка не скрыла легкого недоумения. «Почему он сказал ей?» То не замялся, потому что она так располагает к себе, что с ней хочется делиться сокровенным. «С ней хочется делиться сокровенным, потому что она тут же делится этим с кем-то еще?» — спросила Джин, слабо улыбнувшись. От этой слабой улыбки у Тони защемило сердце. Даже после четырех лет знакомства он так и не смог к ней привыкнуть. Каждый раз щемило, как впервые. Они познакомились одним незабываемым днем, и началось с того, что не успел он открыть глаза и увидеть ее, как ему сразу страшно захотелось забыть, в каком положении находился он при этой первой встрече, а именно лёжа на Софе у себя в холле. Судя по тому, как он иной раз глядел на неё, он до сих пор всё никак не мог на неё насмотреться, до конца её разглядеть. Процесс постепенного заворожённого узнавания пока так и не уступил место уверенному знанию и привычке. А привыкнуть к объекту своего изучения он не мог, потому что сам объект этот постоянно менялся. Тони и по сей день порой казалось, что он все еще лежит на той софе, ибо он боялся резким движением прервать метаморфозы, происходившие в предмете его наблюдений, нарушить непредсказуемое чередование, в ходе которого то в ребенке вдруг проступала женщина, то во взрослой женщине проглядывал сущий ребенок. Эти метаморфозы не имели ни начала, ни конца, и наблюдать за ними можно было с неустанным любопытством. Пугливый ребенок становился высокой, стройной нимфой, будто плывущей на облаке, но уловить явственный момент этого преображения никак не получалось. Будь это возможно, он бы ответил на него каким-нибудь своим соответствующим превращением, хотя и тешил себя приятной надеждой, до сих пор ничем не омраченной, что, будучи свидетелем этих занятнейших в своей текучести перемен, он как раз волен не меняться, оставаться прежним и продолжать испытывать к ней банальную и вполне невинную симпатию. Ему казалось, что ни к кому из тех, кто прежде ему нравился, он не испытывал таких приятных, необременительных чувств, а у мужчины его возраста ни раз и ни два бывали, как он их небрежно именовал, заурядные вспышки любовной лихорадки. Его не волновало, какое пламя может разгореться от этой конкретной искры он никогда не задавался вопросом, к чему может привести его симпатия к мисс Мартл. Она не могла привести ни к чему, так было предрешено. В силу удачного стечения обстоятельств возникло удобное положение, которое позволяло удерживать все в рамках, делало их близкие отношения приемлемыми и публичными, так что их можно было не прятать за закрытыми дверями, не делать из них тайны, Положение это ограничивало и Харену, если можно так выразиться, предверием храма дружбы, которая открыта ветрам и залита солнцем и запрещало даже мечтать о том, чтобы проникнуть в его сумрачное и тесное нутро. Тони сурово говорил себе, что достичь какой-то цели можно только, если к ней проложен реальный путь. Он и сейчас помнил так, будто это случилось вчера, о жестокой просьбе, столь странный и удручающий, но вместе с тем трогательный, одним махом отрезавший ему все пути и превративший его жизнь в тупик, что, не ищи он для нее скорее философской, чем сатирической аналогии, он сравнил бы ее с пустыней. Он ответил на вопрос своей спутницы о надежности Розы как доверенного лица, успокоив себя тем, что эта ее особенная улыбка всего лишь еще одно свидетельство ее превосходного природного чутья и это чутье, благодаря которому разговор с нею никогда не становился пошлым и поверхностным, подсказывало ей, что сейчас, вернее всего, будет занять среднюю позицию между обеспокоенностью и смирением. «Если бы мисс Армиджер не сказала мне, — заметил он, — я бы ничего и не узнал, а знать о таком деле мне, конечно, хотелось бы». «Но почему мисс Армиджер хотела, чтобы вы об этом знали? — спросила Джин. Тони снова двинулся вперед. У нее были на то причины. Одна из них — ее симпатия к полу, которая и побуждает ее желать ему наивысшего возможного счастья. Она подумала, что поскольку и я питаю симпатию к одной юной леди, то, вполне естественно, должен желать ей того же, и что, намекнув ей о такой возможности, рассмеялся Тони, я, быть может, смогу заодно замолвить словечко за этого славного юношу, чтобы облегчить ему задачу». Джин шла рядом с ним, задумчиво глядя перед собой. «А откуда она знает, к кому вы питаете симпатию?» — спросила она. Этот вопрос заставил его замедлить шаг, но он подавил неутихавшее в нем желание вновь остановиться и встать с Джин лицом к лицу. Он снова рассмеялся, а затем ответил. «Должно быть, я рассказал ей об этом. А кому еще она об этом расскажет?» «Это меня не волнует», — ответил Тонни. «И вас, на мой взгляд, не должно волновать тоже. Все, кроме нее, просто потому что мы все время у них на глазах. И так знают, что мы с вами добрые друзья, и как раз потому что нашей чудесной дружбе уже не первый год, мне кажется, я могу откровенно сказать вам, что думаю. О том, что Пол хочет мне сказать?» «Как только вы предоставите ему такую возможность?» Тони собирался продолжить, но Джин его перебила. «И давно ли вы об этом думаете?» Вызов в ее голосе заставил его несколько смутиться. «Как давно?» «Ведь вы узнали, что что-то готовится только тогда, когда мисс Армиджер просветила вас». Эти расспросы так озадачили Тони, что он сначала посмеялся над словами Джин, а потом задал ей встречный вопрос. «Вы заставляете меня чувствовать себя таким глупцом, но, если позволите, я спрошу. Как давно вы сами узнали, что то, что прежде витало в воздухе, должно скоро воплотиться в жизнь?» «В тот момент, когда Пол заговорил со мной». «Только что? Перед тем, как вы отправились в Баунс?» — удивился Тони. «И вы тут же догадались, о чем именно он хочет говорить? Чего еще он может хотеть от меня?» «У него не так много желаний, чтобы можно было теряться в догадках», — ответила Джин. «Смотря что для вас много», — снова поразился Тони, — «и это оставляет вас такой равнодушной?» «Какой я кажусь вам сейчас?» — спросила Джин. «Вы считаете меня бессердечной?» «Нет, ведь я знаю, что в большинстве случаев то, что написано у вас на лице, далеко не все, что вы чувствуете. Вы та еще загадка. И все же», — мягко продолжил Тони, — «Вы кажетесь мне сейчас слишком уж спокойной и слишком невозмутимой для юной леди судьба которой вот-вот должна решиться». «Конечно», — добавил он, — «если только вы не считали свою судьбу решенной задолго до этого. Они уже довольно далеко зашли в выбранном ими направлении и должны были остановиться, чтобы повернуть назад». Не обращая внимания на его последние слова, Джин стояла перед Тони и, как ему показалось, была втайне рада тому, что ее намеренное спокойствие не осталось им незамеченным. «Вы не ответили на мой вопрос», — заметила она. «Вы так и не сказали мне, давно ли вам пришло в голову, что вы должны сказать мне то, о чем собираетесь сейчас сообщить? Почему вам так важно, чтобы я ответил на этот вопрос? Только потому, что, судя по вашим словам, время, на протяжении которого вы вынашивали эту идею, было весьма и весьма... «Непродолжительным». «В случае совета, если вы, конечно, действительно хотите именно посоветовать что-то, я действительно хочу именно этого», — перебил ее Тони. «Каким бы странным ни казалось вам, что в подобном вопросе кто-то решается взять на себя такую ответственность, время не имеет значения, только искренность». «Признаюсь, я находился под впечатлением, что перспектива, с которой, как я полагал, вы давно сжились, как бы это сказать, С какого-то момента отошла на задний план. Тони взмахом руки пригласил Джин продолжить прогулку. Но я все же надеялся, что однажды ко всеобщему удовольствию об этом снова зайдет речь. Джин шла рядом и говорила с ним неизменно ровным, благожелательным тоном, в котором не чувствовалось стремления загнать его в угол или допросить с пристрастием, но виден был лишь вдумчивый интерес ко всему, о чем шла речь, и что Тони, как она надеялась, откровенно ей расскажет, и ее искреннее желание добиться во всем этом полной ясности. В том, как она говорила, можно было уловить даже явный оттенок уверенности, что он скажет ей чистую правду и ничего не утаит. «Понятно. Вы надеялись, что об этом ко всеобщему удовольствию снова зайдет речь. Так что теперь, когда я узнал, что об этом и впрямь зашла речь, сами видите», — рассмеялся Тонни, — Меня так переполняет радостное волнение, что я не могу держать это в себе. Я хочу без промедления поведать вам о том, какого высокого мнения я о нашем дорогом поле. Это точно не повредит, а может быть, даже немного поспособствует его успеху, если я скажу, что мне всегда казалось, нам нужно только дать ему немного времени. Вы, разумеется, понимаете, я имею в виду, — добавил он, — чтобы он мог в полной мере проявить себя. Джин помолчала немного, будто тщательно обдумывала его слова. «Проявить себя в чем?» — спросила она с прежней безмятежностью. «Да во всем!» — не поскупился Тони. «У него масса достоинств, их даже слишком много, чтобы можно было разглядеть все и сразу. Вы, конечно, знаете, каков он, вы же знакомы с ним полжизни. Но я вижу его в особом ярком свете». «В том свете, в котором он едва ли представал перед вами, и который действительно позволяет разглядеть его во всех подробностях. У него есть способности, есть мысли, он абсолютно честен, и вы всегда найдете в нем надежную опору. Он человек и ума, и сердца. Одним словом, он чистый бриллиант». «Чистый бриллиант» — слово в слово, — повторила Джин, но так, будто гораздо важнее было, — каково по этому поводу мнение Тони, а каково ее собственное мнение, уже не столь важно. «Было бы странно, — добавила она, — говорить с вами на столь личную для меня тему, если бы я не чувствовал, что намерения Пола в течение столь долгого времени воспринимались всеми как нечто само собой разумеющееся. Я думаю, он тоже это чувствовал, бедный, и, к счастью или к несчастью, Эта наша ситуация почти ни для кого не была тайной и даже, пожалуй, нескромно выставлялась на показ. Да и к чему ложная скромность, когда и в непритворной не было никакой необходимости? Вы и Пол прекрасная пара, он законный наследник, вы самая достойная принцесса в годском альманахе, вам нельзя прятаться за законной портиеррой, вы должны выйти на балкон на всеобщее обозрение. Ваши личные дела, дела государственной важности. И одной единственной причиной из тех, что я только что назвал, довольна, чтобы даже такой старый остолоб, как я, понял, почему намерения Пола именно таковы. Но я хотел поговорить немного о другом. Я подумал, что вы, может быть, позволите мне коснуться ваших собственных намерений. Тони поколебался. Что-то в том безмолвии, которое она упорно хранила, хотя и шла с ним все время бок о бок, говорило о пристальном внимании и напряженном ожидании, с какими она внимала его словам и заставляла его чувствовать себя не в своей тарелке. Ему показалось, что его просьба была ею ожидаема, и он задумался. Он снова резко остановился и с беспокойством спросил. «Могу я выкурить ещё одну?» Она согласилась, одарив его ещё одной слабой улыбкой, и, раскуривая сигарету, он всё отчётливее понимал, что она ждет дальнейших его слов. Он встретил ее взгляд, светившийся неизбывной добротой, и уже не в первый раз подумал, что хоть она и была всегда прекрасна, но прекрасна в разное время по-разному. Что же делало ее прекрасной в его глазах сейчас, как не это утонченное терпеливое ожидание? Она, казалось, даже затаила дыхание. «На самом деле», — сказал он, выбросив спичку, «я уже говорил об этом». Я имею в виду, мы все очень надеемся, что вы найдете возможным ответить вашему другу так, как он того заслуживает. Вы все надеетесь?» Мягко спросила Джин. Тони снова замялся. «Я убежден, что могу говорить об этом от лица всего Уилверли. Все в городке желают полусчастья, и не мне напоминать вам о том, что все там без ума от вас. Но повторюсь...» Я более всего хотел выразить свою твердую уверенность в том, что вы примете верное решение. Теперь, когда мне обо всем известно, одна мысль, что вы, мой дорогой друг, сможете остаться рядом со мной и жить по соседству, тут Тони решительно улыбнулся, заставляет меня чувствовать приятное нетерпение. Я хочу быть уверен в вас». Джин выслушала это так же, как остальное, и просто ответила. «В таком случае, я думаю, мне стоит сообщить вам, что я не собираюсь отвечать Полу в согласии с предположениями, которыми вы так любезно со мной поделились. Тони произносил немало речей как на публику, так и в тесном кругу, и ему, разумеется, приходилось слышать немало весьма и весьма резких отповедей, но ни один поворот беседы прежде не ошеломлял его так, как это краткое и миролюбивое заявление. «Вы не ответите ему с согласием?» «Я никогда не выйду за него замуж». Тони так и ахнул. «Несмотря на все доводы...» «Разумеется, я все обдумала ни раз и ни два, но есть и доводы в пользу другого решения. Я никогда за него не выйду», — повторила она.